Глава шестнадцатая. Шестнадцатая марта. Утром я проснулась чуть свет, намного раньше, чем предполагала, учитывая, что полночи не спала. Чудилось, что где-то в доме бродит привидение. Когда в начале девятого утра зазвонил телефон, у меня чуть не случился сердечный приступ. «Алло?» Из трубки донёсся незнакомый мужской голос, глубокий и хрипловатый. Он явно принадлежал немолодому человеку. «Алло, кто это?» А это кто? Терпеть не могу, когда по телефону спрашивают, кто это, забыв прежде представиться. По-моему, очень невежливо. Я ищу Эмили Уилсон. Это я, а вы кто? Мужчина откашлялся. Меня зовут Эллиот Хартли. Я едва не выронила трубку, но в последний миг вцепилась в нее изо всех сил, словно боялась, что Эллиот вернется на странице дневника и останется там навсегда. Слушаю. Надеюсь, я вас не побеспокоил, а то... Нет, — Нет-нет, что вы, — перебил я, — нисколько не побеспокоили. — Вот и ладно. Я звоню, чтобы спросить, не могли бы мы сегодня встретиться. Я хотел бы поговорить с вами лично. — Как Элиот меня нашёл? Где он? Жив Алиэстер? Знает ли он, что я прочитала её дневник? Может, Эвелин ему сказала? Пронеслось у меня в голове. — Хорошо, то есть, конечно... Я надеялась, что наши пути пересекутся. Может, заедете сегодня? Мне нужно кое-что с вами обсудить. Идёт, торопливо сказала я. Он дал мне адрес в Сиэтле. Отлично, я успею на следующий паром. Эмили, погодите, вы знаете, кто я? Да, Эллиот, знаю. Вы тот, кого любила моя бабушка. Такси довезло меня до паромного терминала, и уже подходя к причалу, я вспомнила, что не предупредила Джека И он не знает, что я не поеду с ним к его деду. Впрочем, после вчерашнего звонка это не имело значения. На пароме я думала об Эстер. Неужели она просто сбежала? Если да, то где она сейчас? А если нет, и ее убили? Тут я сглотнула. Почему не нашли тело? Я еще раз перебрала в памяти людей в жизни Эстер. Да, у моего деда был повод. Обида, желание отомстить, ревность. Тем не менее, как бы я ни расставляла факты, пришлось признать, что вряд ли это он. А еще малышка, предположительно моя мама. Неужели он оставил ее одну и бросился преследовать Эстер? Фрэнсис и Роуз тоже отпадали. Или нет? Под конец отношения Эстер и Фрэнсис стали далеко не безоблачными. Может, той последней ночью, когда Эстер увидела Элиота с подругой, произошло нечто ужасное? Что если Фрэнсис разозлилась? Паром пришел в Сиэтл, и я присоединилась к толпе пассажиров, спешащих к трапу. Уже на пристани у меня заныло под ложечкой от волнения. Вот я еще на один шаг ближе к Эллиоту. Подозвав такси, я назвала водителю адрес. Эллиот сказал, что дом престарелых имени королевы Анны недалеко от центра и не обманул. Меньше чем через пять минут я расплатилась и вышла. В этот район меня иногда возил Грег. Он купил мне мой первый кофе-латте в кафе примерно в квартале отсюда. «Я приехала к мистеру Эллиоту Хартли», сказала я молодому человеку за стойкой в фойе. Он склонился над планшетом с бумагами, потом смущенно посмотрел на меня. «Извините, мэм, у нас таких нет». У меня вспотели ладони и заколотилось сердце. «Как нет? Я только что с ним разговаривала, и он сказал, что живет здесь». Я взглянула на клочок бумаги, где записала номер. «В 308 комнате». Юноша пожал плечами. «Я бы рад вам помочь, но этого имени нет в списке». Неужели кто-то сыграл со мной злую шутку? «Погодите», — сказала я, не желая сдаваться. «Может, проверите ещё раз?» В эту минуту из-за перегородки вышла женщина. «Эд, что-то случилось?» Молодой человек снова пожал плечами. Она спрашивает жильца, которого у нас нет. Женщина подошла к стойке и вопросительно посмотрела на меня. «Голубушка, кого вы ищете?» «Его зовут Эллиот Хартли». «Хорошо, сейчас проверю». Она забрала у Эды планшет, какое-то время изучала список, потом, нахмурившись, подняла голову. «Всё понятно, кто-то опять залез в мой Excel-файл и всё перепутал. Здесь нет последней страницы. Наверное, осталось в принтере». Я облегчённо вздохнула. «Уф, значит, не всё потеряно». «Спасибо, что проверили». Женщина вернулась через пару минут с листком бумаги и улыбкой на лице. «Да, он здесь. Комната 308. Эд здесь недавно и ещё не знает всех жильцов по именам. Кстати, я тоже не сразу поняла, о ком идёт речь. Мистера Хартли почти все зовут Дружочком?» «Дружочком?» — удивилась я. «Ну да, кто-то из медсестёр дал ему это прозвище, и оно прилипло». «Давайте я вас к нему провожу», — предложил Эд. Видимо, ему было неловко из-за ошибки. Буду очень признательна. Мы прошли в самый конец длинного коридора к лифту. Эд нажал на кнопку три, и старенький лифт стремительно поднял нас на третий этаж. Дверь открылась, Эд вышел, но я осталась в кабине. «Мэм, ваш этаж?» «Знаю», — кивнула я. «Наверное, мне немного страшно». Похоже, Эд удивился. «С чего бы вам бояться встречи со своим дедом?» Я покачала головой и осторожно вышла из лифта, как будто предполагала, что где-то на этаже меня поджидает опасность. В коридоре пахло библиотечными книгами и подгоревшим мясом. Он не мой дед. Просто чуть было им не стал. это в очередной раз пожал плечами. Наверное, решил, что у меня не все дома. Чёрт, я и сама сомневалась в собственной вменяемости. Вот 308 восьмой номер. Удачи. Какое-то время я стояла под дверью, не решаясь постучать. В мыслях крутилось только одно. Наконец-то я нашла Эллиота Хартли. Интересно, как он выглядит. На миг я закрыла глаза и увидела Джека. Вдруг до меня дошло, что всякий раз, когда я пыталась представить себе Эллиота, передо мной вставал образ Джека. Вздрогнув, я постучала. Из-за двери донесся шорох, Затем послышались шаги. Дверь медленно открылась, и я увидела пожилого человека лет восьмидесяти. Он был очень хорош собой. Не просто привлекателен для своего возраста, а по-настоящему красив, несмотря на редеющие седые волосы и морщинистую кожу. «Я так рад, что вы пришли», — произнес старик. Он прислонился к дверному косяку, не сводя с меня тёплого взгляда тёмных глаз. Наверное, когда-то он так смотрел на мою бабушку. Я сразу понял, что вы ее внучка, когда увидел вас на кладбище. Джек мог бы мне ничего не объяснять, и так все было ясно. У меня зарделись щеки. Конечно, Эллиот приходится Джеку дедом. Как же я не сложила два и два? Да чего странно, запутанно, но вместе с тем чудесно. Потрясающее сходство. Помолчав, заметил Эллод. «Будто на неё смотрю». Я нервно улыбнулась. «О, что же это я! Стою и ничего не делаю. Входите, пожалуйста». Жилище Эллиота оказалось маленьким и чистым. Кухонька с крошечной обеденной зоной рядом с гостиной, в которой едва хватало места для кушетки и пары стульев. За углом — спальня и ванная. «Устраивайтесь поудобнее», — предложил Эллиот, показывая на стулу окна. Я подошла к стене, увешанной фотографиями в рамках в основном снимками детей и семейными портретами. Моё внимание привлекло черно-белое свадебное фото элиота и его невесты. «Ваша жена ещё жива?» — он покачал головой. «Умерла одиннадцать лет назад». В его голосе не прозвучало ни намека на то, что элиот её любил или что тосковал без неё. С другой стороны, он дал простой ответ на простой вопрос. «Вам, наверное, интересно, любил ли я свою жену так же сильно, как вашу бабушку?» Ну да, только я не посмела спросить. Эллиот кивнул. Я любил Лилиан, однако с ней все было по-другому. Она была моим другом, а с твоей бабушкой мы были двумя половинками одного целого. Казалось неправильным, почти святотатственным, что он так говорит о покойной супруге. Интересно, смирилась ли Лилиан с тем, что он всегда осталась второй после Эстер? Если бы я не прочитала дневник и не прочувствовала глубины этой любви, наверное, не поняла бы. Прежде чем сесть, я заметила на книжной полке синий корешок книги, втиснутый между Библией и триллером Тома Клэнси. У меня ёкнуло сердце. «Не возражаете?» — спросила я Эллиотта, протягивая руку к полке. «Ну что вы, конечно, нет». Я знала, что это годы милосердия ещё до того, как увидела на корешке позолоченные буквы. Она любила эту книгу, — произнёс Эллиот далёким голосом. После того, как всё случилось, я много раз её перечитывал. Думал, что если пойму героев, то пойму и Эстер. Он вздохнул. Но со временем впечатление стало стираться. Как всегда происходит, когда возвращаешься к книге слишком часто. Эллиот, что произошло? — спросила я, усаживаясь на кушетку. — Что на самом деле случилось с моей бабушкой? — Я знал, что вы захотите узнать, потому и пригласил вас сюда. Он встал и вышел на кухню. — Чаю? — Не откажусь. Эллиот налил воду в электрический чайник, включил его в розетку на стене. — Для начала сразу скажу, что никто не мог переубедить вашу бабушку. Она была вспыльчивой и решительной. «Непреклонный. Если вобьет себе что-то в голову, то пиши пропало». Я выпрямилась, на долю секунды подумав о Джеке. Может, прошлой ночью я неверно оценила ситуацию, и подобная эстер поторопилась с выводами? Неужели я на генетическом уровне обречена повторять ошибки? «Мы с вашей бабушкой были помолвлены», — продолжал Эллиот. «Я экономил как мог». Во всём себе отказывал, но купил ей то кольцо. Однако возникло недоразумение. Она решила, что у меня в Сиэтле появилась другая женщина. «А она появилась?» «Конечно, нет», — ужаснулся он. «Эстер увидел меня с давишной приятельницей. Она собиралась замуж и предложила мне купить у неё квартиру по цене гораздо ниже рыночной». Твоя бабушка всегда мечтала жить на Марион-стрит, в доме с большими окнами и кухонным лифтом. Та квартира была идеальным вариантом. Я хотел сделать подарок Эстер в день нашего бракосочетания. Она меня опередила. — Почему бы ей не объяснили? Сказали бы, что готовили сюрприз. — Пытался. — Но разве Эстер переубедишь? Я вспомнила, с какой болью Эстера писала эту сцену в дневнике, представила себе её полный отчаяние и взгляд, когда она стояла на краю тротуара. «Значит, она разорвала вашу помолвку?» «Вот именно», — сказал Эллиот с удручённым видом, словно рано ещё болела. И даже сейчас, через шестьдесят пять лет, его мучает вопрос, почему всё пошло наперекосяк и как нужно было поступить, чтобы повернуть время вспять и она вышла замуж за другого? — Да, — подтвердил он, глядя на свои сложенные на коленях руки. — Я долго злился. Хотел уязвить ее побольнее. Половина женщин Сиэтла бегала ко мне на свидание, а я привозил их на остров, надеясь, что Эстер заметит. Она словно ничего не видела. И тогда я ушел на фронт. Но даже Там от нее не избавился. Эстер терзала моё сердце в южной части Тихого океана. Я думал и мечтал только о ней. Она была в каждой частице моего бытия. Вы писали ей из армии? «Один раз». Его голос переполняли сдерживаемые эмоции. Боялся, что её муж найдёт письмо. Не хотелось вмешиваться в её жизнь. Но я должен был сказать о своих чувствах на случай, если вдруг не вернусь. Я знаю, что произошло, когда вы вернулись. Правда? Да, прочитал историю. Какую еще историю? Удивился Эллиот. Историю жизни Эстер, которую она писала в своем дневнике. Разве вы о нем не знали? Нет. Хотя нисколько не удивлен. Эстер сочиняла изумительные истории. Хотела быть писательницей. Он немного помолчал. Разрешите взглянуть на ее дневник. Я не взяла его с собой. Могу прислать копию. Точно? Конечно. Думаю, Эстер бы не возражала. Она вас любила даже после... Я запнулась, решая, стоит ли обсуждать историю из дневника с Элиотом. Да, вы не поможете определить, кто есть кто? Постараюсь, Эстер. Я вздрогнула. «Эллиот, вы только что назвали меня Эстер. Вообще-то я Эмили». Он покачал головой, словно броня себя за невнимательность. «Ох, простите, воспоминания». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «В дневнике Эстер называет своих лучших подруг Фрэнсис и Роуз. Это случайно не...» «Эвелин, это Роуз», — не стал ждать вопроса Эллиот. Разве вы не видели полное имя на памятных буклетах в день её похорон? Среднее имя Эвелин Роуз. В те годы её все так звали. Я кивнула. А Фрэнсис... Моя тётя. Это ведь моя тётя, так? Тогда она носила своё настоящее имя, Фрэнсис. Только спустя много лет её прозвали Би. Так вы... Я замолчала, обдумывая то, что хотела сказать. «Вы с моей тетей когда-то...» Эллиот прекрасно понял, что я имею в виду. Последовавшее молчание, во время которого он собирался с мыслями, лучше всяких слов дало понять, что вся эта история гораздо сложнее, чем кажется. Я понемногу начала понимать, какое тяжкое бремя носила Би в своей душе все эти годы. Я увидела его в глазах Эллиота. Он вздохнул, словно надеялся, что разговор не коснется Би, «Теперь уж, раз мы заговорили о ней, ему придется рассказать всю историю». «Для меня никогда не существовало никого, кроме Эстер. Остальные женщины были лишь декорациями. Но Фрэнсис...» Элиот снова помолчал. «Она была другой, такой непохожей на Эстер. Какой-то миг мне показалось, что я с ней успокоюсь». Ваша тётя не хотела в меня влюбляться. Да и мне это не приходило в голову. Фрэнсис много раз повторяла, что ненавидит себя за чувство кухажёру своей лучшей подруги. Она очень любила вашу бабушку. Его лицо вдруг исказило гримаса горя. Мы все её любили. Он опустил взгляд на свои руки, затем снова посмотрел на меня. Ваша тетя испытала немало превратностей судьбы, но всегда желала счастья нам с Эстер. О своем счастье она не думала. В этом вся Фрэнсис. Однако было время... Какое время? Время, когда Эстер покинула меня, как я думал навсегда. А ваша тетя была рядом. И между нами произошло то, чего не должно было быть. В комнате стало так тихо, что я слышала, как Элиот потирает небритый подбородок. В ту ночь, когда пропала Эстер, глаза Эллиота наполнились слезами. Она пошла к дому твоей тети и увидела нас через окно. Он зажмурился. Лицо Эстер до сих пор стоит у меня перед глазами. Её взгляд полный печали из-за предательства. — Я знаю. — Откуда? — Прочитала в дневнике. Я подошла к его стулу и присела рядом на курточке. — Не вините себя. — Как же не винить? — пробормотал он сквозь слёзы. — Я её предал. Но поверьте, если бы у меня была хоть малейшая надежда, что Эстер ко мне вернётся. В общем... Я бы не пошел тогда к Фрэнсис. Жизнь сложилась бы иначе. Однако все произошло не вовремя. У нас вечно все случалось не вовремя. Он закрыл лицо ладонями. «Послушайте, мне нужно знать, что произошло той ночью», — тихо сказал я. Эллиот покачал головой. — Простите, я думал, что смогу облегчить душу, если поговорю об этом, а теперь даже не знаю, хватит ли у меня сил. Я опустила взгляд, и только тогда поняла, что стискиваю кулаки. — Эллиот, той ночью случилось что-то страшное, да? Он кивнул. — Вы должны рассказать, ради Стер. Он вновь уставился на свои руки. — Эллиот, пожалуйста, ответьте. В ту ночь со что-то случилось. Ее убили? Да, воскликнул он, пряча лицо в ладонях. Мы сбили ее, убили.